Глава 3 И как раз в тот день чудасия у нас в ресторане вышла. Игнатий Елисеевич новое распоряжение объявил. С завтрашнего дня, чтобы всем номерам подковаться для тишины. Шибко у нас смеялись, а мне не до смеху. Слушая, что по карточке заказывают и объясняют, как к а п л у н ч и к и р е ш и л ь е «де ландес» подать, а в голове стоит и стоит, как с кривым дело обернется. А тут еще господин Филинов, директор из банка, у них очень большой живот, и будто в них глист, в сто аршин живет, в животе, который у нас по всей карте прошел на пробах, очень знаток насчет еды. Подняли крышечку со сковородки... и никогда не велят поднимать, а сами всегда и даже с дрожью в руке и обиделись. Сами при пятнадцатом номере заказывали, чтоб им шафруа из дичи с трюфелями, отправили назад. Шафруа, искажённое шафруа, горячее блюдо, буквально королевское жаркое. А, говорят, и не думал заказывать. Это я ещё вчера пробовал, а заказал я... Заглянул в карту и ткнул в стерлядки в рейнском вине. «Я стерлядки заказывал». «Пожалуйте». А я так явственно помнил, что шафруа, т да еще пальцем постучали, чтобы французский трюфель был. И м е т р Дотель записал на меня ордер на кухню. «Хоть сам ешь». «Да на кой они мне, черты, шафруата? В голове-то у меня вот». И что такое с Колюшкой сталось? Откуда у него такие слова? Рос он, рос, и не видал я его совсем. Да когда и видеть-то? На службу уходишь рано. м и н у т какую и видишь-то, как он уроки читает, а придешь ночью в четвертом часу, спит. Так и не видал я его совсем, а уж он большой. И не вспомнишь теперь, какой же он был, когда маленький». Точно у чужих р о з И не приласкал я его как следует. Времени не было приласкать-то. И вот не по нём была моя должность. А я так располагал, что выйдет он в инженеры, тогда и службу побоку, посуду завести и отпускать на прокат для вечеров, балов и похорон. И домик купить, где потише, кур развести для удовольствия. Очень я люблю хозяйство. И л у ч ш е т о очень хотелось. И сам ведь я понимаю, какая наша должность и что ты есть. Даже и не глядят на лицо, а в промежуток стола и ног. У нас даже специалист был один, коннозаводчик. Так наспор шел, что одним пальцем может заказать самое полное на ужин при нашем понимании. Без слова чтобы. И как что не так без вознаграждения. Отсюда-то вот и резиновые подкладки на каблуки. Игнатий и л ь с е е в и ч так и объяснил. Был директор в Париже, и там у всех гарсонов, и никакого стуку. Это для гостей особенно приятно, и музыке не мешает. А потом заметил у меня пятно на фраке. и строго приказал вывести или новый бок вставить. А это мне гости один объясняли, как им штекс по-английски сготовить, и ложечкой от невнимания ткнули. Гости обижаться могут. Че ж тут обижаться? Что у меня пятно на фраке при моем постоянном кипении? А что такое пятно? Он у маклера Лисичкина, и на брюках, и на манишке. А у господина Кошеротова, если в г л я д е ц так везде и даже тут обижаются. А я не обижаюсь, что мне господин Эйлер, п о д о т н о й инспектор, сигаркой брюк прожгли. А образованный человек и учитель гимназии и даже в газетах пишет «Господин» — такая тяжелая фамилия — так налимонился ввиду полученных отличий, что все вокруг в кабинете в Перу с товарищами задрызгали. И когда я их под ручку в в а т е р выводил, то потеряли из рукавного манжета ломтик осетрины провансаль. И как начали в коридоре лисиц драть, так мне всю манишку, склонивши голову ко мне на грудь, всю манишку и жилет винной и другой жидкостью из своего желудка окатили. Противно смотреть на такое необразование. А как, Татьянин, день? Уж тут-то пятен, пятен всяких и по всем местам. Нравственные пятна. Нравственные, а не материальные, как Колюшка говорил. Пятна высшего значения. Значит, где же правда? И, значит, нет ее в обиходе? К этому я ужасно в последнее время склоняюсь. Татьянин день отмечается православной церковью 12-25 января. И почему Колюшка так все знал, будто сам служил в ресторане? Кто же это все узнает и объясняет даже юношам? Я таких людей не знаю. Все вообще на это без внимания у нас. Но кто-нибудь уж есть, есть. Если бы повстречать такого справедливого человека и поговорить, утешение большое. Знаю я про одного человека, очень резко пишет в книгах и по справедливости. И ума вся огромного, и взгляд строгий на портрете. Это граф Толстой, и имя ему Лев. и м я т какое? Лев. Дай Бог ему здоровья. Он, конечно, у нас не бывает и не знает, что я его сочинения прочитал, какие мог по тесноте времени, и Колюшек предлагал. Очень замечательные сочинения. Вот если бы он зашел к нам, да сам посмотрел, и я бы ему многое рассказал и обратил внимание, ведь у нас не трактир, а для образованных людей. А если с умом уникнуть... Так у нас вся жизнь проходит в глазах, жизнь очень разнообразная. Иной раз со всеми потрохами развертывается человек, и видно, что у него там за потроха под крахмальными сорочками. Сколько людей всяких проходит, которые, можно сказать, должны учить и направлять нас, дураков, и какой пример? И вот тогда, в то самое воскресенье, на моих глазах, Такое дело происходило. И что ж это? Очень образованный человек и кончил курс наук в училище, в котором учат практической жизни, и потому называется оно «Практическая академия». Значит, все на практике. Всю жизнь должна показывать на практике. И ведь сын благородных родителей и по званию коммерции советник Иван Николаевич Карасев Неужели же ему в практической академии не внушили, как надо снисходить к бедному человеку, добывающему себе пропитание при помощи музыкальных способностей и музыки? Чего-чего только не повидал я за свою службу при ресторанах, даже нехорошо говорить, но все это я ставлю не так ужасно, как на смеяние над душой, которое есть зеркало существа. Этот господин Карасев бывает у нас часто. И за их богатство им у нас всякое внимание оказывается, даже до чрезвычайности. Сам директор Штроз иногда едят с ними и рекомендуют собственноручно кушанье и напитки. И готовят порции сам главный кулинар, господин Фердинанд, француз из высшего парижского ресторана, при вознаграждении 8 0 0 0 Он и по винам у нас дегустатор. и может узнать вино даже сквозь стекло, и берет даже с поваров за места, очень жадный. А Игнатий Елисеевич с Карасева глаз не спускает, и меня к ним за мою службу и понимание п р е д с т а в л я е т служить, а сам у меня выхватывает блюда и преподносит с особым тоном и склонив голову, потому что прошел высшую школу ресторанов. Приезжают господин Карасев в роскошном автомобиле с музыкой, еще издали слышно, как шофер играет на аппарате в упреждение публики и экипажей. И тогда дают знать Штроссу, а м е т р д о т е л ь выбегает для встречи на вторую площадку. Пожалуй, они самый богатый из всех гостей. потому что папаша их скончался и отказал 10 миллионов и много фабрик и имений. Такое состояние, что нельзя прожить никакими средствами, потому что каждую минуту у них, Игнатий Елисеевич высчитал, капитал прибывает на 5 рублей. А если они у нас три часа посидят, вот и тысяча. Прям необыкновенно. А одеваются каждый раз по последней моде. У них часы в бриллиантах и выигрывают бой ценой будто в десять тысяч от французского императора из-за границы куплены на торгах. А на мизинце бриллиант с орех и булавка в галстуке с таким сиянием, что даже освещает лицо голубым светом. Из себя они красивы, черноусенькие, Но рост небольшой, хоть и на каблуках, и потом голова очень велика. Но только они всегда какие-то скучные, и лицо рыхлое, и томительное ввиду такой жизни. И слышно, они еще в училище были больны такой болезнью, и оттого такая печальная тоска в лице. К нам они ездили из-за дамского оркестра. замечательного на всю Россию под управлением господина Капулади из Вены. Наш оркестр очень известный, потому что это не просто оркестр, а по особой программе. Играет в нем только женский персонал особенного подбора, только скромные и деликатные и образованные барышни. Даже многие окончили музыкальную консерваторию, и все очень красивы е и строги поведением, так что, можно сказать, ничего не п о з в о л и т допустить и гордо себя держат. Ну, конечно, есть, что некоторые из них состоят за свою красоту и музыкальные способности на содержание у разных богатых фабрикантов и даже графов, но вышли из состава. Вообще барышни строгие. И это-то и привлекает взгляд. Тут... и бьются некоторые одолеть. Они это играют спокойно, а на них смотрят и желают одолеть. И вот поступила к нам в оркестр прям красавица, тоненькая и легкая как девочка, с лица бледная и брюнетка. И руки у ней даже удивительно, как у детей смотреть со стороны одно удовольствие. И должно быть не русское, Фамилия у ней Гуттелет, а глаза необыкновенно большие и так печально смотрят. Я-то уж много повидал женщин и девиц в разных ресторанах, и артисток, и балетных, и певиц, и вообще законных жен, и из высшего сословия, и с деликатными манерами, с о д е р ж а н т о к и иностранных, и такой высшей марки, как кавальери, признанная по всему свету, и ее портрет даже у нас – В «Золотой гостиной» висит от художника из Парижа 7000 заплачено. Кавальери Лина, 1874-1944, итальянская оперная певица, дебютировала в римском кафешантане в 1887 году. Когда она раз была у нас и ужинала в «Золотом салоне» с высокими лицами, Я ей прислуживал в лучшем комплекте и видел совсем рядом. Так вот, она, а так вот я. Но только скажу, она на меня особого внимания не произвела. Конечно, у ней тут все тонко и необыкновенно, но все-таки видно, что не без подмазки. И в глаза пущена жидкость для блеска глаз. Я это знаю». Но барышня Гуттелет выше ее будет по облику. У кавальери тоже глаза выдающие, но только в них подозрительность и расчет, а у той такие глаза, что даже лицо освещается, как звезды. И как она к нам поступила, неизвестно. Только у нас смеялись, что за ней каждый раз мамаша-старушка приходила, чтобы ночью домой проводить. И вот этот Иван Николаевич Карасев каждый вечер стали к нам наезжать, и столик себе облюбовали с краю оркестра. А раньше все, если не в кабинете, то против главных зеркал садились. Приедут к часу открытия музыки и сидят до окончания всех номеров. И смотрят в одно направление. Мне-то все наглядно. Куда они устремляются, потому что мы очень хорошо знаем взгляды и следить даже за бровью можем, особенно при таком г о с т ь И глазом поведут с расчетом, и часы вынут, чтобы бриллиантовый луч пустить прямо в глаз. Но ничего не получается. Водит смычком, ручку вывертывает, а глаза кверху обращены, на электрическую люстру, в игру хрусталей». ну, прямо небожительница и никакого-то внимания на господина Карасева не обращает, а тот не может этого допустить. Потягивает ш л о с Ганнесберг, 56,5-75 рублей бутылочка, и вздыхает от чувства, а ничего из этого не выходит. И вот сидели они тогда, и при них для развлечения... Директор ш т р о с с а я в сторонке на чеку стою. Вот Карасев и говорит, не понимаю. Резко так. И в Париже, и в Лондоне. И я удивлен, что очень резко. А как гость горячо заговорил, тут только смотри. Даже наш ш т р о с с задвигался, а он очень спокойный и тяжелый. А тут беспокойство в нем, и сигару положил. Подбородок у него такой мясистый, а заиграл. Притронулся к руке господина Карасева, а голос у него жирный, скрипучий, так что все слышно, глубоко уважаемый. У нас не было еще, но как угодно, для музыки, и сигару засосал. А к а р а с ё в так ему горячо «Вот, это у меня правило». «И я желаю оценить, я и всегда...» «Аж трос не отступается от своего. У вас, — говорит, — тонкий вкус, но я не ручаюсь и что-то шепотом. Уж и хитрый, хоть и неповоротливый по толщине». Сказывали, будто он уж заговаривал с барышней в коридоре, но она очень равнодушно обошлась. А Карасев плечами пожали и меня пальцем. Вынимает карточку и дает мне. Сейчас же к Дюферлю. Чтоб букет из белых роз и в середку черную гвоздику. И чтобы Любочка собрала. Она мой вкус знает живей. Вижу, какое дело начинается. А, плевать. Покатил я за букетом. в мыслях у меня сколько он мне захлоп-то отвалит. Вот и дело с кривым уладим, дам ему трешник за пиджак. А как вспомнил про его слова, хоть домой беги. Вот что внутри у меня делается. п о д х о д и л к магазину, а там уже запираются. Но, как показал карточку, отменили. Хозяин, немец, так и затормошился. Руки потирает, спешит, барышень встармошил. Сейчас, сейчас, где нож? Проволочки скорей. мальчишку пихнул схватил кривой нож и прям в кусты сказал я ему что барышни любочки приказали делать а он и не вылезает тогда я уж громче выскочил он из цветов сунул из жилетки полтинник скажите что она ее сейчас нет но скажите что она я по их сделаю уж я знаю для молодой девицы букет или как И барышням по-французски сказал, а те смеются. Сказал я для кого. — А, в ресторане? Хорошо. И вдруг красную розу, чик, из белых наказали, говорю, и гвоздику черную всередку, да уж знаю. И опять с барышнями по-своему, а те улыбаются. Будет с гвоздикой. И посвистывает. Роскошный букет нарезали. На проволочке навертели, распушили. а красную-то растрепали на лепестки и внутри пересыпали. И вышел белый, а черная гвоздика как глаз из середки глядит. Лентами с серебром перехватил и вбант. Потом поднес лампочку на шнурке к стеклянному шкафу и кричит. «Наденька, выберите на вкус! Нюточка!» Стали они спорить. Одна трубку с серебряной змейкой указывает — а другая не желает. Им, говорит, Фрина лучше. Я его знаю вкус. Фрина — древнегреческая Гетера, любовница скульптора Проксителя, позолоченная статуя обнаженной Фрины была установлена по ее повелению в Дельфах. А немец и разговаривать не стал. Змею — это артистки, а тут Фрина лучше, раз в ресторане. И вытащили ш к а ф ч и к Почему Фрина неизвестна? А просто женская фигурка вершков восьми. Руки за голову, и все так, без прикрытия. Букет ей в руки, за голову, закрепил по вставочку, и вышло удобно в руках держать за ножки. Потом на ленты духами спрыснул и в станок, в картон поместил. «Осторожней, пожалуйста». И скажите, что Любочка, но помните, сам даже дверь отворил. Только я наверх внес, сейчас Игнать Елисеевич подлетел, букет вытянул и на руку от себя отставил. И языком щелкнул, как фигурку увидал. Вот так штучка, и пальцем пощекотал. Очень все удивились и посмеялись. Потом через всю белую залу для обращения внимания понес. Встал перед Иваном Николаевичем, а букет на отлете держит. Очень красиво в ы ш л о А тот ему «Дайте на стол». Даже строго сказал и платочком обтерся. Очень им букет понравился, и директор хвалил. А тот все «Вот мой вкус». «Очень великолепно!» «Очень, — говорит, — хорошо, но она, как взглянет, она от нас в театр собирается. п у с т ь т к и И пальцами пощекотали. А тут пришел офицер и занял соседний столик. Саблей загремел. Оркестр играет номер, а барышни уж заметили, конечно, букет ы поглядывают. «Не случалось этого у нас раньше». Ну, в кабинетах бывали подношения разным, а теперь прям как на театре. А Капуладе и не глядит. Водит палочкой, как сосна. Конечно, ему бы поскорей программу выполнить и фундамент заложить. А барышня Гутелет такая бледная, усталая, смычком водит, как во сне. А офицер вытащил из-за борта стеклышко, встряхнул и вставил в глаз. Отвалился на стуле и на оркестр устремил в пункт, где она в черном платье с кружевами и голыми руками сидела. Уж видно, на что смотрит. Вот, думаю, и еще любитель. Много их у нас. Почти все любители. А он вдруг меня стеклышком. Вот что. Хм. Вижу, будто ему не по себе, что я им в глаза смотрю, а сам о них думаю. — Точно мы друг друга насквозь видим. э т о говорит, давно этот оркестр играет и глаза отвел. А я уж понимаю, что не это ему знать надо. Я их всех хорошо знаю. Все больше обходом начинают. Так точно говорю. Третий год. Как не знает. И раньше бывал у нас. з н а ю т Отлично знает. а, -а, -а, -а. А потом вдруг и перевел. Кто это? Справа там от середки. Худенькая. Черненькая. Вот ты теперь, думаю, верно спросил. Нам неизвестно. Недавно поступили. А тут оркестр з а ч и с т и л К концу, значит, Карасев и дал знать метрдотелю. Подайте, мамзель, г у т т л е т Игнатий Елисеевич поднял букет кверху. И опять его на руку отставил, и так держит, что отовсюду стало видать и дожидается. И все стали смотреть, а директор поднялись и вышли. А барышни так спешат, так спешат, понимают, что сейчас необыкновенное подношение будет, и, конечно, интересуются, так что Капуладе палочкой постучал и реже повел. А т а т а Как опустила глаза от люстры, посмотрела на букет и как бы н и в себе стала. Только Капуладе все равно. Водит и водит палочкой, как спит. Потом сделал вот так, точно разорвал слева направо и кончилось. Сейчас м е т р д о т е л ь перегнулся. Даже у него фалды разъехались, и хлястик показался от брюк, очень пузатый он, И букет через подставки подает двумя руками. Очень торжественно в ы ш л о и обратила большое внимание. А барышня даже откинулась на стуле и опустила руки. И Игнатию Елисеевичу пришлось попотеть. Все протягивал букет в очень трудном положении, как из-за стульев, что выскакивал, и стал у него затылок вроде свеклы, и даже боком изогнулся, чтобы барышню от публики не заслонить, Потом его Иван Николаевич распушил. А как он протягивал, сам-то Иван Николаевич тоже напряглись в направлении букета, и лафитничек держит у губ, будто пьют за здоровье. А у м е т р д о т е р я голос густой, и на всю залу отдалось «Вамс! Букет вамс! От Ивана н и к о л а е в и ч Карасева!» Но только это сразу кончилось. к а п у л а д и увидал, как та удивлена, сам взял букет и поставил на пол у нотной подставки. Потом сразу палочкой постучал и вальс заиграли. А господин Карасев приказали мне директора пригласить. Конечно, стало очень понятно, для чего букет. И все принялись барышню рассматривать. А меня даже один гость, знакомый, старичок, пивоваренный заводчик, господин Арников, очень отважный насчет подобных делов, подозвали и задали вопрос. Это к а р а с ё в с к а я что ли, новенькая? е Ничего, товарец. Вот. Как знак какой поставлен. Это и я пойму. Артисткам там другое дело. А тут ее и не слыхать в музыке. Это уж обозначение, что, мол, желаю тебя домогаться и хочу одолеть. Так явственно помню я все, потому что этот самый Карасев и потом меня очень беспокоили. А у меня дома такое тревожное положение началось. С кривого-то и началось. И много хлопот мне в тот вечер выдалось по устройству замечательного пира, а на душе как кошки. Посмотришь на окна и думаешь, а что-то дома, ноет и ноет сердце, и все кругом, как какая насмешка, и огни горят, и музыка, и блеск, а посмотришь в окно, темно-темно там и холодно, рукой подать, за переулком, дом барышень Пупаевых, а на заднем дворе во флегельке, вонючий флегелек и старый, луша халаты шьет на машинке для б о л ь н и ц и думается, а что завтра-то? А господин Карасёв с директором своё. Она, конечно, слышала обо мне. Я ей могу место устроить в хорошем театре. И у меня такая мысль пришла, чтобы нам троим поужинать. А ш т р о с ему наперекор, хоть и вежливо. У нас от них подписка отбирается. И у нас аристократический тон и семейный. Вы уж простите, глубоко уважаемый. А господин Карасев, конечно, привыкли видеть полное удовлетворение своих надобностей и настойчиво им. Я не понимаю. Я ни с какой стороны, а из музыки. И директор им объясняет. Будьте спокойны, я постараюсь, но... А офицер вдруг поднялся и к Капуладе. Как раз и играть кончили. Поздоровался за руку и в ноты пальцем что-то. И барышням поклонился, и про н о т В руки взял и головой так, как удивлен. Капуладе п р о я с н я л стал улыбаться, и усы у него поднялись. А барышни головки вытянули и слушают, как офицер про ноты им. Пальцем тычет и плечами пожимает. Пожимал, пожимал, на подставку облокотился и... и с а б л е й т а букет из-за цепи. И упала Фрина на бок. Но сейчас поднял и к барышни Гутелет с извинением, и все оглядывается, куда поставить, и спрашивает ее. А она вся пунцовая стала, и головкой кивнула. — Он мне сейчас пальцем. Унесите. Мамзель просит убрать. — Куда убрать? Я был замялся, а он мне строго так, «Несите! Что вы стоите? Мамзель просит убрать!» А тут м е т р д о т е л ь налетел, и срыву мне в уборную снеси. И понес я букет мимо господина Карасева. Прихожу, а офицер с барышнями про игру разговаривает, и лицо такое умное! Я, говорит, сам умею. Могу с л ы ш а т ь каждую ноту. Это даже удивительно, как дамская игра говорит много лучше. А с к а п у л а д и по-французски. А тот, как кот, жмурится и головой качает. Та-та, сноток, приятно, чувство, та-та, еще буду играть. Проснулся совсем, палочку взял в И очень тонкую музыку начал. А господина Карасева взяла. Вот он и говорит Штроз. «Это кто такой?» Лисья физиономия. «А это князь Шуханский гусар». «А, прогорелый!» И перстнями заиграл. А потом так радостно. «А у меня план пришел. Всему оркестру ужин». «Ну, это-то возможно или как?» «Я член из консерватории. Вы скажите!» А ш т р о с уж не мог тут ничего и говорить. «Конечно, они всегда получают у нас ужин, ежели согласятся. От вас зависит вашу руку». А я стою позади и вижу аккурат его затылок. Он у них очень широкий и на косой пробор и выглажен. Стою и думаю... Ах, сколько же вас таких прохвостов развелось! Учили вас наукам разным, а простой науке не выучили, как об людях понимать. Отцы деньги наколачивали, щи да кашу лопали, с людей драли, а вы на такое употребление. И все не спровержено. Смотрю ему в затылок и вижу настоящую ему цену. Потом директор Штросс п о т о л к о в а л и с к а п у л а д и с барышнями и говорит. «Ничего не имеют против, а напротив. Вот видите, какой у меня всегда хороший план. Теперь прошу вас, обдумаем, чтобы все было как следует, и чтобы очень искусственно и сервировка тонкая. А тот ему уже в хорошем настроении. Я бы предложил в гранатовом салоне. Ваша мысль очень хорошая». и пошли на совет. Еще бы нехорошее — на сорок персон ужин со всеми приложениями. Ну и вышло так, что, я полагаю, долго в конторе счет выписывали и баланс выводили. Велели такого вина пять бутылок, которые у нас очень редко и прямо в натуральном виде подают в корзине, и бутыли как бы плесенью тронуты. Несут на серебряном блюде двое номеров, и осторожно, потому что одна такая бутылка стоит больше ста рублей и очень старинного происхождения. А такое у нас есть, и куплено, сказывали, у одного поляка, у которого погреба остались от дедов недовыпятыми и который пролетел в трубу. Более ста лет вину». и крепкая и душистая до чрезвычайности 125 рублей бутылка за такие деньги я два месяца мог бы просуществовать семейством духов два флакона дорогих по се рублей сожгли на жаровне для хорошего воздуха а тмосфера тонкая даже голова с л а б н е т и косну клонит ч е к а н н ы е серебро вытащили из почетного шкафа и хрусталь необыкновенный, и сербский фарфор. Одна тарелочка для десерта по 12 рублей. Из атласных ящиков вынимали, что бывает нечасто. Вот какой ужин для оркестра, это надо видеть. И такой стол вышел, так это ослепление. Даже когда к а в а л е р и была, не было. Зернистая икра стояла в пяти серебряных ведерках в е д е р к а х вазонах по 4 фунт. Мозгов горячих из костей для тортинок, самое нежное блюдо для дам. У нас одна такая тортинка рубль 6 гривен. Французский б е л я н ж е в и н груша по пять целковых штучек. Такое море всего, такие деликатесы в обстановке, и потом был секрет. В каждом куверте по записке от господина Карасева лежала на магазин «Филе» получить конфект по коробке. Имеется в виду известная в дореволюционной России кондитерская фирма «Топорова Флей», имевшая в Москве магазины в Неглинном проезде и на Арбате. Отыграл оркестр до положенного часу, убрали барышни свои скрипочки и собрались. А уж господин Карасев так это у закусочного стола хлопочет, как хозяин, и комплименты говорят. Мне очень приятно, и я очень расположен, пожалуйте, начерно, чем Бог послал. Все так стеснительно, а Штрос как корабль плавает с сигарой и очень милостиво так себя держит, с барышнями шутит. И вдруг господин Карасев пальцами так по воздуху и головой по сторонам, кажется, еще не все в сборе. А Капуладе уж большую рюмку водки осадил и икрой закусывает с кракеточкой, полон рот набил и жует, выпучи глаза. — А, мамзель Гутлетнет, голова у ней, и мамаша п р и х о д и л ь А, пожалуйста, кушайте. Только и сказал господин Карасев. И так стало тихо, и барышни так это переглянулись, и такая у него физиономия стала, и смех, и грех, сервировали ужин. А Капуладе чокается и вкладывает, и Штроз с чокается, и господин Карасев тоже чокается и благодарит. И лицо у них, физиономия-то у них, то есть необыкновенная. А там-то в конторе-то счётик-то, баланс-то уж нанизывает, Агафон Митрич, нанизывает, безо всякого снисхождения. Да с прямастью, да по тарифу-то самому уважаемому тарифу, да за х р у с т а л ь «Да за сервизы, да за духи, да за...» Вышел я в коридор, смотрю. Офицер-то и идут. «А что это свадьба здесь?» — спрашивает. «Про пир-то в гранатовом салоне. Никак нет, — говорю. Это господин к а р а с ё в Всю музыку, весь оркестр ужином подчуют». Сморщил лоб и пошел. «И хотел я ему сказать, какой у них приятный ужин получился.» но, конечно, это неудобно. Наше дело о т в е т и т когда спрашивают, а очень была охота сказать.